Проект «Россия», книга 3, глава семнадцатая. Зверь. Прогресс есть следствие природы человека, стремящегося к лучшей жизни. Стремление к благу неистребимо и поэтому его нельзя понимать злом. В зло прогресс превращается, когда его скорость опережает возможности человека, что приводит к утрате контроля над процессом. Сегодня технические средства развиты сильнее, чем осознание мировоззренческих целей, этими средствами достигаемых. Чем больше будет развиваться система, тем больше человек будет зависеть от нее. Не за горами время, когда ситуация перевернет систему с ног на голову. Естественное потребление порождает одну скорость прогресса, искусственное – другое. При естественной скорости потребления ключевая величина – человечества. Прогресс подчиняется ему. При искусственной скорости, наоборот, прогресс становится ключевой величиной. Он перестраивает человечество под себя. Смыслом жизни подспудно поднимается гонка за удовольствиями, образуя культ денег. Человеческая индивидуальность выражается через объем потребления, что приводит к качественному изменению общества. Мировая политика в таком обществе сводится к рынкам и сделкам. Государство обсуждает не идеи, которые суть ледоколы генерального курса, а технические условия торговли, курсы, валюты, объемы, добычи ресурсов. Все послушно плывут в коридоре, пробитом ледоколом материализма. Вопрос, куда ведет этот путь и почему нужно плыть именно этим туннелем, на уровне государственной власти не ставится. Рассматривая человечество как целое, мы видим, социум стремительно деградирует, материально-техническая часть прогрессирует. Человечество опускается на уровень обезьяны, но с одной существенной поправкой. Новые дикари оказываются не в естественной, а в искусственной природе. Сегодня у общества нет единой цели. Современный человек представляет собой новый тип дикаря, живущего в искусственной среде города на высоте нескольких метров над землей. Судя по масштабу мировоззрения, это обезьяна. Тот факт, что она в костюме и побрита, ничего не меняет. Теоретически настоящую обезьяну можно побрить, помыть, надушить, почистить зубы, деть в костюм и научить плясать. Но ее нельзя подвигнуть к осмыслению мира, а значит к умению отвечать на его вызовы. Волосатая обезьяна понимает мир в рамках видимости. Побритая обезьяна в костюме тоже. Первая добывала питание на пальмах, вторая добывает питание в магазине, ходит на охоту в офис. Новые приматы боятся стихийных явлений, под которыми понимают молнии и громы экономических и политических кризисов. Современный человек приходит в ужас от финансового кризиса по той же причине, по какой его далекий предок приходил в ужас от стихийного бедствия. Не понимая сути явления, они не могут думать о противостоянии. Раньше дикари поклонялись идолам от древесной личинки до территории. на которой жили, ранний вариант патриотизма и национализма. Сегодня поклоняются торговым брендам и властным символам. Процветающие гадалки и предсказатели суть те же шаманы, за отдельную плату берущиеся умилостивить дух торговли. Обезьяны в костюмах тащатся от сериалов, ищут удовольствий, заботятся о здоровье, собирают коренья и личинки с поправкой на технический прогресс. Это жующее и зевающее полупьяное полусонное стадо, цели которого строго в рамках личного блага. Все воюют против всех, стремясь достичь своей личной цели. Удовлетворив свои интересы, Дикарю больше не к чему стремиться, и он попросту засыпает. Раньше у костра засыпал, сегодня у телевизора, но это деталь. Человечество сделало круг и вернулось к животному состоянию. Главная его особенность принципиальная невозможность иметь метафизические цели. Обезьяны не способны подняться до вопроса происхождения мира и смысла жизни. Воспринимая мир как рыба – океан, обезьяна – джунгли, ежик – лес, люди живут как растения. У растения и животного не может возникнуть вопроса, откуда взялся окружающий мир, что есть мир и кто я в этом мире. Утрата высших целей и зацикленность на сиюминутных приводит к резкому ускорению прогресса. Одна ключевая величина, масштаб мировоззрения, стремительно падает. Другая ключевая величина, технический уровень развития, стремительно растет. Чем система сложнее и больше, тем контроля над ней меньше. Чтобы управлять мировой системой, нужно обрабатывать огромный объем информации и оперировать масштабом, кардинально превышающим размер жизни человека. Чем сложнее система, тем больше объем информации. Единственный способ контролировать атомизированную безбожную массу – за каждым живым и неживым объектом установить тотальный контроль. Технические возможности демонстрируют тенденции, позволяющие говорить о реальности установления прямого контакта мозга человека с глобальной информационно-управляющей сетью. Сейчас на дорогах Европы камеры фиксируют превышение скорости и планируется ввести принудительное сбрасывание скорости через спутник. Тенденция ясна и вопрос времени, когда человечество попадет в тотальную зависимость от системы. Безбожное общество через это пытается избежать предвзятости и коррупции, но в итоге получит еще большую проблему. В 2007 году правительство утвердило документ «Стратегия развития электронной промышленности России до 2025 года». Цитата. «Должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими сетями типа интернет. Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектрические устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой. Получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами и другими людьми. Вряд ли принимающие этот документ осмысливали ситуацию во всей полноте. По косвенным признакам можно утверждать, осмыслены только политическая, социальная и экономическая части. но не мировоззренческая составляющая. Уже сегодня ученые говорят, нанотехнологии позволят создавать автономные видеокамеры размером с линяное семечко в миллиардных количествах. Следующий шаг – уменьшение таких камер до невидимого человеческому глазу размера и производство их триллионами. Они будут как молекулы, насыщающие атмосферу, что станет жить в среде, которая в прямом смысле видит тебя насквозь. Чтобы принять и обработать такой гигантский вал информации, потребуется информационно-аналитический центр нового уровня. Эту задачу выполнят квантовые и биологические компьютеры с фантастическими характеристиками. Человеку отводится должность исполнителя. Центр холодно просчитывает ситуацию и выдает рекомендации, как сохранить контроль над мировой системой и поддержать ее гармонию. На первых порах показателем будет экономическая эффективность и контролируемость ситуации. Информационно-аналитический центр даст рекомендации, как преодолеть сопротивление среды. Это будут в прямом смысле слова «мировые шахматы». Если для удержания баланса потребуется уничтожить несколько десятков или сотен миллионов человек, решение будет приниматься без поправки на эмоции. Уничтожение миллиона человек будет восприниматься так же, как сегодня воспринимается казнь одного человека или группы преступников, то есть банально. Чтобы облегчить проведение в жизни таких решений, массу нужно до такой степени атомизировать, чтобы люди не имели между собой человеческих отношений. Компьютер высчитает. Мир человека нужно сжать до максимума. Каждый должен помнить только тех людей, которые постоянно в его поле зрения. Если кто-то исчезает из пределов видимости, его образ должен стираться из памяти. В обозримом будущем мировая система перешагивает предел сложности подконтрольный человеку. Основу информационно-аналитических центров уже сегодня составляют машины. Несложно увидеть создание платформы под будущий мостик, по которому власть перейдет к компьютеру. Генеральную стратегию еще корректирует человек, но его вмешательство сокращается. С ростом искусственной природы возникает умаление человека как личности. Система оказывается сильнее человека. Если она принимает вредные для общества решения, и все понимают эту вредность, Отменить решение никто не сможет. Найдется куча личных интересов, способных оправдать что угодно. Этот момент иллюстрирует пословица «Кому война, кому мать родная». Современная административно-финансовая машина может утвердить громадный бюджет на бесполезную работу. Нанятые специалисты и СМИ обоснуют ее необходимость. Деньги будут освоены, откаты откачаны, личная прибыль получена. Под каким соусом это будет сделано не имеет значения. Общество в любом случае удовольствуется лапшой на ушах. Тотальная компьютеризация с переходом власти от человека к машине – вопрос времени, но не принципа. Очень скоро компьютерная система начнет подчинять себе не только экономическую и военную, но и политическую систему. Произойдет это в силу самых обыденных причин. Так будет выгоднее и надежнее в всеюминутном плане. Когда техническое развитие мировой системы достигнет критического уровня, обозначится ее стремление объединиться в единую сеть. Количество перейдет в качество, порождая свойства, о которых даже помыслить трудно. Очень скоро люди будут следовать рекомендациям компьютерных центров, как некогда следовали религиозным предписаниям метафизических центров. Понимать логику вычислительного центра они не смогут в той же степени, что и логику Бога. Вся разница – Бог понимался источником добра, компьютерный центр будет пониматься источником математической правды. Человечество на пороге новой религии, формируемой машиной. Между предписаниями компьютера и религиозными предписаниями огромная разница. Нарушение религиозных предписаний не влечет сиюминутных последствий. Человек может покаяться и с этой минуты считаться чистым и незаслуживающим наказанием. Обратная ситуация складывается в мире подчиненным не слову, а цифре. Если правительство нарушит указания математического центра, это вызовет мгновенный лавинообразный эффект. Система сместит правительство. Новая власть будет покладистее. Она пойдет на самоубийственные шаги, лишь бы выполнить указания. Если аппарат скажет «убивайте», детали не смогут противиться. На этапе формирования новой действительности люди будут нарушать указания компьютера ради достижения своих малых целей. Это проведет систему через большие и малые катастрофы. Машины проанализируют их и система из людей и компьютеров напишет новые программы, учитывающие человеческий фактор и блокирующие несанкционированную деятельность.